среду. На восходе солнца овода вывели во двор. Его хромота бросалась в глаза сильнее обычного. Он с трудом передвигал ноги, тяжело опираясь на руку сержанта. Но выражение усталой покорности уже слетело с его лица. Ужас, давивший в ночной тишине, сновидения, переносившие его в мир теней, исчезли вместе с ночью, которая породила их. Как только засияло солнце, и овот встретился лицом к лицу со своими врагами, боевой дух вернулся к нему, и он уже ничего не боялся. Против увитой плющом стены выстроились шесть карабинеров, назначенных для исполнения приговора. Это была та самая осевшая, обвалившаяся стена, с которой овод спускался в ночь своей неудачной попытки побега. Солдаты, стоявшие с карабинами в руках, едва сдерживали слезы, Они не могли примириться с мыслью, что им предстоит убить Овода. Этот человек с его острым языком, с его смехом и светлым, заразительным мужеством, как солнечный луч озарил их серую, однообразную жизнь. И то, что он должен теперь умереть, умереть от их рук, казалось им равносильным тому, как если бы померкли все ясные небесные звезды. Под большим фиговым деревом во дворе его ожидала могила. Ее вырыли ночью подневольные руки, и слезы падали на лопаты. Проходя мимо, он с улыбкой заглянул в темную яму, посмотрел на лежавшую подле поблекшую траву и глубоко вздохнул, наслаждаясь запахом свежевскопанной земли. Возле дерева сержант остановился. Овод посмотрел по сторонам, улыбнувшись самой веселой своей улыбкой. — Стать здесь, сержант! — тот молча кивнул. Точно комок застрял у него в горле. Он не мог бы вымолвить ни слова, если б даже от этого зависела его жизнь. На дворе уже собрались все. Полковник Феррари, его племянник, лейтенант, командующий отрядом, врач и священник. Они вышли вперед, стараясь не терять достоинства под вызывающей веселым взглядом овода. «Здравствуйте, «А-а-а, и его преподобие уже на ногах в такой ранний час!» «Как поживаете, капитан? Сегодня наша встреча для вас приятнее, чем прошлое, не правда ли? Я вижу, рука у вас еще забинтована. Все потому, что я тогда дал промах. Вот эти молодцы лучше сделают свое дело. Не так ли, друзья?» Он окинул взглядом хмурые лица солдат. «На этот раз бинтов не понадобится. Ну-ну, почему же у вас такой унылый вид? Смирно! И покажите, как метко вы умеете стрелять!» «Скоро вам будет столько работы, что не знаю, справитесь ли вы с ней. Нужно поупражняться заранее». «Сын мой!» — прервал его священник, выходя вперед. Другие отошли, оставив их одних. «Скоро вы предстанете перед вашим Творцом. Не упускайте же последних минут, оставшихся вам для покаяния. Подумайте, умоляю вас, как страшно умереть без молитвы вам, великому грешнику». Когда вы предстанете перед лицом вашего судьи, тогда уже поздно будет раскаиваться. Неужели вы приблизитесь к престолу его с шуткой на устах? С шуткой, ваше преподобие? Мне кажется, вы сами нуждаетесь в небольшом поучении. Когда придет наш черед, мы пустим в ход пушки, а не какие-то жалкие карабины, и тогда вы увидите, шутка ли это. Пушки, несчастный, неужели вы не понимаете, какая бездна вас ждет? Овод оглянулся через плечо на зияющую могилу. «Итак, ваше преподобие думает, что когда меня опустят туда, вы навсегда разделаетесь со мной? Может быть, даже на мою могилу положат сверху камень, чтобы помешать в воскресенье через три дня? Не бойтесь, ваше преподобие. Я не намерен нарушать ваши монополии на дешевые чудеса. Буду лежать смирно, как мышь, там, где меня положат. А все же мы пустим в ход пушки. «Боже милосердный!» — воскликнул священник, — «прости несчастному!» «Аминь!» — произнес лейтенант глубоким басом, а полковник Феррари и его племянник набожно перекрестились.